Неровен час ампулу уронит, а другой в точку фумин ткнул, чтобы, значит, мускулы обездвижить. Ну а когда он обмяк, тогда уже и по башке эту сволочугу отоварил от души, уже по-нашему, а не по-японски. Не ожидал, что такой крёлый дедуля окажется. Да ладно, скоро придёт в себя. Калашников прикоснулся к шее, на которой постепенно выцветал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 Вединие тебе явилось, что ли? Эта мензурка, что он в руке держал, помечена синей наклейкой, остальные красными. Ну, товарищ Сталин в общих чертах мне рассказал, что сие значит. Маленин превратился в немую скульптурную композицию. С своим измождённым от любопытства видом он напоминал большой знак вопроса. Парень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 И осторожно прикасаясь к поверхности, уложил их в чёрную пластиковую коробку. Прикусив губу, он о чём-то очень напряжённо думал, нахмурив брови. "Готово, ваш броть", щёлкнув каблуками, доложил Маленин. "Едут в полном составе и шеф в том числе". "Да и какой там, едут просто летят. Все находятся в полном ауте". Я в их числе, качнул головой Калашников. Ну знаешь, мы их дожидаться не будем. Нам, к сожалению, тоже ехать пора и довольно срочно. Давай собирайся. А нам-то куда, пора рассеял Самаленин, застыв с телефонной трубкой в руке. На землю, спокойно пояснил Калашников, причём немедленно Не волнуйся, мы не надолго. Туда и обратно. Чемодан поковать будешь, или так обойдемся?